Глава двадцатая Мамин вопль потряс Каллисту до глубины души. Она споткнулась и едва успела упереться рукой об асфальт, чтобы не упасть. «Молли!» — в ужасе сказала она, выпрямилась и быстро взбежала на крыльцо. Калиста влетела в прихожую и лихорадочно огляделась. Никого. Она открыла рот, чтобы кого-нибудь позвать, Но тут сверху снова долетел мамин крик. Прыгая через две ступеньки, Калиста побежала в комнату Молли. Дверь была распахнута. Войдя, Калиста почувствовала лютый холод, настоящий мороз. На окне и на зеркале лежал иней. Нора стояла у окна и рыдала, закрыв лицо руками. Калиста повернулась и увидела, что тетя сидит у пустой кроватки, прижав телефон к уху. «Да!» — сказала Фрея. «Девочка пропала, шериф! Исчезла!» Она подняла голову и посмотрела на перепуганную Калисту. «Не может быть!» — произнесла та, отступив на шаг. «Не может быть!» — она наложила на дом защитное заклинание. Калиста почувствовала, что задыхается. Бабушка Джози сидела в любимом креслице Молли, плотно запахнув на плечах шаль и тихо плакала. Маг возник рядом с Калистой. «Спокойней», — велел он. «Не хватало, чтобы ты сейчас упала в обморок. Крепись». Калиста отдышалась и взглянула на отца. «Что случилось?» С трудом проговорила она. Прежде чем папа успел ответить, Нора услышала голос дочери и подняла голову. «Ох, слава богу!» Воскликнула она и бросилась к Калисте. Пробежав прямо через Мака, Нора обняла дочь и крепко прижала к себе. Молли пропала, проговорила она, не выпуская Калисту. Она отстранилась, чтобы взглянуть на нее, отвела Калисте волосы с лица и спросила дрожащим голосом: «Когда ты видела Молли в последний раз? После ванны», сказала Калиста, потрясенная и полная ужаса. «Я, я уложила ее в постель после мытья.» «Прости, мама!» И она расплакалась. «Не надо было оставлять ее одну! Прости!» Нора покачала головой, как бы говоря, что Калиста не виновата. Она осушила слезы и собралась силами. «Я услышала шум», — произнесла она, словно выступая на суде. «Молли позвала меня. Я подумала, что ей приснился кошмар. Когда я прибежала, в комнате было очень холодно». Моли исчезла. «Ее нигде нет, Калиста!» Сказала она, устремляя на дочь покрасневшие глаза. «Где она?» «Мама, я не знаю!» Плача ответила Калиста. «Не знаю!» Фрея по-прежнему, сжимая в руке телефон, подошла к ним. «Полиция уже едет!» Сказала она. Они с Калистой переглянулись и со страхом подумали об одном и том же. Моли забрала двина Дом обыскали от подвала до чердака, участок тоже. Молли как будто просто растворилась в воздухе, но это, разумеется, было невозможно. Поэтому полиция предположила, что в начале десятого кто-то пробрался в дом и похитил девочку. Калиста сказала, что была в парке. Она собиралась солгать, но это уже не имело никакого значения. Ничто не имело значения, кроме Молли. Лучше бы она вообще не выходила из дома. Это я виновата. Пробормотала тетя, наблюдая за тем, как полицейские обыскивают дом. Заклинание было слабое. Прости. Она сжала кулак и прикусила костяшки, сдерживая рыдания. Калиста вовсе не сердилась на тетю, просто она была потрясена. Она полагала, что Фрейя способна их защитить, что она взрослый человек, который всех спасет. Но и оказалась сильнее. Калиста до сих пор не думала, что есть кто-то могущественнее тети Фрей. К ним явился шериф Милс. Он предположил, что похититель вошел в дом через незапертую дверь, хотя Калиста знала, что Идвина не нуждается в дверях. Несколько полицейских осуждающих взглянули на нее. Ей захотелось спрятаться. Но отчасти Калисте казалось, что она заслужила это осуждение. Напрасно она оставила сестренку одну. Светловолосая женщина-полицейский остановилась у камина, рассматривая вещицы на полке. Хотя все магические предметы в основном хранились в подвале, несколько амулетов, тем не менее, оставались в комнатах. Женщина взяла монетку, перевязанную бечевкой, с которой свисали сухие розовые бутоны, и с любопытством повертела ее в руках. Фрея подошла к ней и сказала... «Положите на место! Нечего трогать наши вещи!» Женщины взглянули друг на друга, и Калиста буквально ощутила отвращение блондинки. Она не верила ни во что сверхъестественное и была раздражена, возможно, еще со вчерашнего дня, когда им, по милости Калисты, пришлось лазать по болоту. Бабушка Джози не сказала ни слова с тех пор, как Калиста вернулась домой. Она была сама не своя, воплощенная горе. Калисте захотелось подойти и обнять бабушку. И как можно больше узнать об Эдвине, каждую мелочь. Она должна была отыскать Молли. «Калиста», — позвал Мак, напугав ее своим внезапным появлением. Не желая, чтобы полицейские знали, что она разговаривает с духом, Калиста попыталась замаскировать, испуганная Аханье кашлем. Затем она отошла в дальний угол, подальше от любопытных взглядов. «Ты что-нибудь узнал?» — с надеждой прошептала она. «Пока нет», — ответил маг. «Зачем ты ушла из дома?» Калиста немедленно покраснела. Чтобы остальные не любопытствовали, чем она там занята, она принялась перекладывать стопку старых журналов. «Я виделась с братом Паркера Дэвиса», — шепнула она. «Я хотела... хотела знать...» Не злится ли он на меня за то, что я отправила его на болото? И потом, а вдруг он бы что-нибудь рассказал мне? — И как? — спросил Макс досадой, хотя вряд ли он сердился на дочь. Калиста покачала головой и рассеянно принялась поправлять плед на кресле бабушки Джози. Отец вздохнул, явно о чем-то задумавшись. — До того, как пойти тебя искать, — сказал он. Я был в подвале с твоей тетей и с бабушкой. Вдруг стало холодно, и я понял, что мы не одни. Сначала я искал тебя, а потом пошел к Молли. Я еще в коридоре понял, что дело плохо. Когда я вбежал, твоей сестры уже не было. Но я выглянул в окно и увидел ее. «Ты видел Молли?» — шепотом спросила Калиста. «Нет». Эдвину. Она парила за окном и улыбалась. Сказал Мак, не в силах подавить ужас и гнев. Она позвала Молли, и я не смог ей помешать. Что же нам делать? Спросила в полный голос Калиста, и несколько полицейских взглянули на нее. Она воздела руки, словно это был риторический вопрос, и повернулась к ним спиной. делая вид, что рассматривает какую-то вещицу на каминной полке. «Что нам делать?» — повторила она шепотом. «Мы должны...» — у нее дрогнул голос. «Мы должны найти Молли!» Калиста была опустошена. Больше всего она хотела защитить сестру. И подвела ее. Они все потерпели поражение. «Мы ее найдем», — уверенно произнес маг. «Мы как-нибудь отыщем и двину». Будем искать, пока не нападем на след. Мы не успокоимся, пока не вернем Моли, обещаю тебе. Просто не надо сдаваться. Я не знаю, сколько сил у меня осталось, сказала Калиста. Мой дар слабеет, папа. День рождения через два дня. Что если я... Через два дня? Удивленно перебил Мак. Правда? Калиста подозрительно взглянула на него. — Папа, ты что? — Ну да, у меня скоро день рождения. Мак явно встревожился, поняв, что у него образовалась дыра в памяти. Он открыл рот и снова закрыл, потом обвел взглядом комнату. — Ох... — проговорил он. Калиста, чувствуя, как бьется сердце, подошла ближе. — Папа, ты начал забывать? — поинтересовалась она. «Нет, — Нет-нет... — ответил он, качая головой. — Исключено. Я же не выходил из дома. — Ты недавно был в парке, — напомнила Калиста едва дыша. — Ты пошел искать меня в парк. — Правда? — папа наморщил лоб и потер его ладонью. — Я... я, кажется, не помню. Калиста в испуге взглянула на тетю, и та немедленно поняла, что дело плохо. Фрея самым вежливым тоном произнесла «Прошу прощения», и зашагала к Калисте, по пути пройдя прямо через Мака. Фрея только вздрогнула, и Мак тут же заново возник рядом с ней. «Папа ходил искать меня в парк», — виновата сказала Калиста, — «и теперь у него стираются воспоминания». Фрея вздохнула и наклонилась ближе, чтобы никому не было слышно. «Мак!» Некоторое время посиди дома. Я уверена, все уладится. Но больше не выходи, если не намерен там остаться. Тётя многозначительно посмотрела вокруг. Калиста вспомнила, что папа сам решил остаться с ней. Он ведь в любой момент мог уйти в иной мир. Судя по тону Фреи, она полагала, что Маку так и следовало поступить. — Мне нужна моя девочка! — умоляющим голосом сказала Нора, прервав тишину в комнате. Она стояла рядом с шерифом в накинутом на плечи пледе. Шериф что-то записывал в блокноте. Вид у него был сочувственный. — Мы сделаем все возможное, Нора, — сказал он. — Обещаю вам. Губернатор этим лично заинтересовался. Он обратится к ФБР. В городе пропали четверо детей. — Четверо, — повторила Калиста. — Четверо, как я и думала! Она могла бы догадаться. Интуиция позволила ей мельком заглянуть в будущее, но Калиста не обратила на это внимания. Она положилась на защитное заклинание вместо того, чтобы оберегать сестру. Она не простит себе, если не спасет ее. Без моли ей незачем жить. Вновь подступили слезы. Как Калиста не боролась с ними, она не удержалась. Вскоре всхлипы перешли в рыдания. Нора накинула плед ей на плечи, прижала дочь к себе и крепко обняла. «Мы найдем Молли», — сказала она. «Твой папа нам поможет. Бабушка и тетя тоже. Мы вернем Молли». Но в ее голосе слышалось больше отчаяния, чем надежды. Подняв глаза, Калиста увидела, что бабушка смотрит на них из дальнего угла с неимоверной печалью.